ова 12 без чувств Итальянец сметнулся в другую комнату, пока мы с Дитером разошлись в разные стороны, подальше от деревянной двери. Если начнётся стрельба, дверь не сможет задержать пули. Совпадение типа соседка зашла или кто-то другой решил поинтересоваться, как обстоят дела у Вани, я отмёл сразу. Не слишком дружелюбный и замкнутый итальянец едва ли имел здесь много друзей. Я уже осматривался по сторонам, думая, с чего бы соорудить баррикады на пути тех, кто может ворваться в квартиру. Дитер указал на массивный шкаф. Когда мы собрались его сдвинуть, Вани дёрнулся, держа в руках длинноствольный дробовик. Поверх рубашки я заметил кожаные ремни двойной кобуры, по обе стороны висели пистолеты, даже близко не похожие на стрельца. длинные рукоятки и от того казавшиеся более короткие чёрные стволы такое я видел впервые, но спросить что это не успел. В дверном замке начали работать отмычкой. Я взвёл курок, стараясь сделать это почти неслышно. В наступившей тишине звук отмычки в замке был очень громким. Итальянец приложил палец к губам, отошёл немного в сторону и присел, опустившись на одно колено. Замок недолго боролся и вскоре сдался, щёлкнув оглушительно громко. Дверь начала приоткрываться, и через небольшую щель показался воронённый ствол. А вот и первые гости. Петля скрипнула, и через долю секунды грохнул выстрел. Следом за ним ещё два или три. Итальянец сделал их так быстро, что я сбился со счёта. Каждая пуля оставила после себя приличных размеров дыру в деревянной двери, вышибая целые прямоугольники дюймовых досок, вшитых в толстый каркас. Затем Ваня быстро сменил позицию. Он добежал до окна, распахнул его, но не стал вылезать, а лишь присмотрелся и почти бесшумно ушел в другую комнату, поманив нас рукой. Из-за стонов раненых, что раздавались за дверью, можно было шуметь и громче, но никто не рисковал. Ваню удалось вывести из строя всех атакующих. Теперь же он, судя по всему, ожидал вторую волну, и она не заставила себя ждать. Через пару минут в квартиру вошли следующие. Молча, почти бесшумно они добрались до окна. Ваня в это время следил за ними через небольшое зеркальце и показал четыре пальца. Я уже дёрнулся в сторону дверного проёма, но рука изгнанника упёрлась мне в грудь. Ваня выпрямился и встал сбоку от прохода, затем дождался, пока в комнате покажется оружие первого из ворвавшихся в квартиру, и, ухватившись силой, потянул его вперёд. Оружие выстрелило. Чтобы освободить вторую руку, Ваниш швырнул мне дробовик и тут же ударил противника в челюсть, ещё раз потянул за ствол, а потом ударил по нему сверху, вырывая из рук. Итальянец развернулся лицом к проёму, вскинул автомат одной рукой и опустошил магазин, пока оглушённый противник не пришёл в себя. Потом он отпустил нападавшего, пнул его в крестец, швырнул на пол автомат и вытянул руку за дробовиком. Получив привычное оружие, Ваня отработанным движением прицелился и выстрелил, одновременно с этим двигаясь вперед. Я последовал за ним, прижавшись к стене. Стоило мне высунуться, чтобы оценить ситуацию, как в квартиру ворвалась третья волна, и первым же выстрелом атакующие свалили итальянца с ног. и практически вывалился в комнату, упал на левый бок, держа оружие повыше, выстрелил в того, кто стоял ближе всего ко мне. Тот целился в Вани. Пуля прошла на вылет, пробив грудную клетку ниже сердца. Потом перевёл взгляд на тех, кто стоял в дверях и полил уже не целясь. Попасть не удалось ни разу, но зато оба оставшихся в живых ретировались, скрывшись в коридоре за дверью. Помоги ему подняться, бросил я дитеру, который вышел из комнаты лишь когда всё стихло. Сам же я перезаряжал пистолеты и прикрывал вход. Держась в стороне от двери, я подошёл поближе и осторожно выглянул. В коридоре никого не было. Похоже, отбились, и баррикады сооружать не пришлось. Услышал я за спиной голос Вани. Пробитое плечо обездвижило левую руку, и он с явным неудовольствием бросил на пол дробовик. Я протянул ему свой стрелец и поднял брошенное оружие. Итальянец вытащил из кармана еще несколько патронов. Пока я переворачивал оружие для перезарядки, мелькнуло знакомое по шутерам название. «То же здесь производят?» – спросил я, ткнув пальцем в поблескивающее слово «Беннелли». «Да», – выдохнул Ваня. «Фантастика!» – я загнал последний патрон. «И то, как ты с этим управляешься, тоже». Ты знаешь, что это за люди? итальянец покачал головой. Раз ты так хорошо управляешься с оружием, я подумал, может, ты по выучке что-нибудь скажешь. Я уже направился к двери, но с длинноствольным оружием мародовать в узком коридоре оказалось непросто. Пришлось принаравливаться к новому для меня оружию. До него единственным дробовиком был короткоствольный, к тому же без приклада. И тогда я был в собственном имении. Там явно больше места, чем в городских домах. Я приоткрыл простреленную дверь, перешагнул через пару тел. Мало того, что итальянец стрелял метко, его ружьё было поистине смертоносным, судя по залитой кровью одежде на телах убитых. Эффективный тандем. Детали меня уже мало интересовали, но с таким стрелком мне бы познакомиться раньше. Например, когда мы с Аней укрывались у меня дома, а опытных бойцов катастрофически не хватало. Кто знает, как бы тогда сложилась история, успеем и отбиться». Ваня не спешил выходить, он шумел где-то в квартире и появился только через несколько минут. В разодранной, заляпанной кровью рубашке, но зато с перевязанной раной. Пришлось укорять себе за то, что не учел такого важного момента. Зато держался парень уже куда ровнее, не горбился и не клонился в сторону. Хорошо, что не было новых атак. Может, нападавшие выдохлись, а может быть, просто решили отступить. Потеряли троих за раз, не считая раненых. И едва ли это лёгкие потери. И всё же мы двигались осторожно, выглядывая за угол, проверяя, нет ли кого в окнах. Мало вероятно, что это были бандиты с улицы, или вдруг бабуля решила избавиться от изгнанного внука. Всё это звучало слишком несерьёзно. В то же время теория о том, что следили за нами и пришли тоже не за Ваней, а за мной, editorem, тоже звучала слишком неправдоподобно. Целый месяц, пока я был с Аней, я внимательно смотрел по сторонам и не замечал никакой слежки. И чтобы она появилась вот так, внезапно, да еще в другом городе?» Мы спустились вниз и вышли во двор, не встретив никого на своем пути. Даже соседи сидели по квартирам, не высовываясь, или их попросту не было. «Тебя бы нормально перевязать надо!» — услышал я голос Дитера. Втроем мы пошли между домами, покинув безлюдный двор. Полиции тоже не было видно. «Три фигуры на белом снегу, две полностью черных, один еще и в крови. Нас наверняка очень хорошо видно, на таком фоне, да и шли мы неспешно». Первый дротик вонзился мне в руку. Я развернулся, выискивая место, откуда в меня стреляли. Через несколько секунд начали неметь пальцы, и я оглянулся на моих интернациональных компаньонов». Что такое? спросил Дитер, а я видел, что из его плеча торчит такой же дротик, но он его даже не чувствует. Я попытался показать на себе, где у раставщика дротик, но и вторая рука перестала меня слушаться. Дитер уже никак не реагировал и рухнул лицом в снег, зацепив при этом Ванни. Белого снега вокруг сделалось слишком много, а покрытая им земля вдруг резко устремилась ко мне. Я упал, коснувшись щекой ещё не слежавшихся снежинок, но не ощутил ни холода, ни того, как они начали таять от моего тепла, а потом моё сознание отключилось.